Глава 18. H2SO4. Настоящий момент. Статус проекта «Дайвин 2 неактивен. Эйста. В голове до сих пор раздается громкие хлопок двери. Вивьен с такой силой дернула ее за собой, что дверь чудом не слетела с петель. Ненормальная. Феркает Стелла, смотря вслед удалившейся Вивьен и сильнее нависает на мое плечо. Я аккуратно высвобождаюсь из оков Стеллы и ловлю на себе ее полный недоумения взгляд. Плечо до сих пор болит. Поясняю я, растираю рукой область над ключицей. Я же тебе говорил. Не нужно было засыпать на диване. Стелла недовольно надувает губы. Я вообще-то ждала тебя в постели, но так и не дождалась. Я извинился уже сотню раз. Сколько еще нужно, чтобы ты поняла, что это вышло случайно? Мы с Фредом напились, и я не заметил, как отключился в гостиной. Я поняла. Стелла огорченно кивает, но это не значит, что она больше никогда не припомнит мне этот случай. Обещай, что сегодня будешь спать со мной. В нашей комнате, в нашей постели. Я постараюсь. Усмехаюсь, чтобы Стелла расслабилась, но, судя по ее сомкнутым губам и суровому выражению лица, Она не успокоится, пока не услышит ожидаемое обещание. Ладно, этой ночью диван в гостиной справится без меня. Стелла наконец-то улыбается. Она встает на носочки, накрывает мои щеки ладонями и тянется к моему лицу. Я не отвечаю на поцелуй, который настойчиво впечатывается мне в губы, но, к счастью, Стелли все равно. Ей достаточно своего участия, ведь я уже сказал то, что она хотела услышать. Нас там все уже заждались. Стелла берет меня за руку и тянет за собой к выходу из дома. Идем. Мои ноги на автомате шагают за ней, но мозг остается в коридоре у закрытой двери Вивьен. Я уверен, Вивьен злилась. Но я так и не понял, в чем причина ее злости. Разве я успел обидеть ее или всему виной вчерашний поцелуй? Черт возьми, я схожу с ума. Все мысли заняты только Вивьен, ее сумасшедшим цветом волос, на которых ночью так красиво переливался лунный свет, ее глубокими зелеными глазами, в которых за сутки я разглядел множество эмоций, ее мягкие губы, которые манили меня, соблазнили, я шагнул за черту. Наш поцелуй. Он до сих пор жжет мои губы. И даже Стелла не смогла стереть отпечаток, оставленный Вивьен. Солгу, если скажу, что не надеялся утром не вспомнить. Какой-то частью мозга надеялся. Хотел, чтобы алкоголь стер фрагменты прошлой ночи и унес с собой стыд. Но последний поцелуй с Вивьен слишком ярко горит в моей памяти. Ярче, чем гребаное солнце, что едва не ослепило меня по утру. Да, я снова соврал, Стелли. Сказал, что уснул в гостиной, потому что напился. Но это не так. Я просто не смог пойти к ней. Даже не смог заставить себя переступить порог нашей комнаты. Не говоря уже о том, чтобы лечь к ней в постель. Я не хотел засыпать с той, которую предал. Не хотел обнимать ту, которая не сможет выгнать из сердца прошлую любовь. Я не хотел перекрывать касание Вивьен, смешивать ее запах с запахом другой. Сутки и стала снова стала той самой другой, какой была в начале наших отношений. Я шел к ней, наступая себе на горло, потому что с другой будет лучше, к другой я привыкну, с другой забудусь. Но не вышло. Я снова вернулся к старту. Наверное, я просто выбрал не тот путь. Я могу продолжать лгать себе сколько угодно, убеждать себя, что поцеловал вчера Вивьен только под воздействием виски. Вот только истина останется неизменной. Я этого хотел. И черт возьми, я бы повторил это снова, если бы разглядел в глазах Вивьен взаимность. Поэтому нам нужно поговорить. Стелла, я останавливаюсь у двери, ведущей на террасу. Ты иди, а я захвачу выпивку из холодильника. Опять лгу. Хорошо. Стелла выпускает мою руку. Не забудь про лед для коктейлей. Солнце сегодня жарит невыносимо. Конечно. Я вяло улыбаюсь и придерживаю для нее дверь. Прости, Стелла. Обещаю, с тобой я тоже объяснюсь. Но сначала, Вивьен. Как только Стелла отдаляется от дома, я возвращаюсь в коридор все к той же запертой двери, при виде которой у меня начинает дрожать сердце. Не знаю, почему рядом с Вивьен я превращаюсь в нерешительного пацана. Я даже боюсь постучать в эту гребаную дверь. Заношу над ней кулак, но... Идиот. Шепотом ругаю сам себя. Не будь слабаком. Наконец-то решаюсь и ударяю пару раз. — Вали нахрен, Фредс, — рявкает Вивьен. Наверняка она даже не подошла к двери. Это Эйста. А, протягивает она. Вали нахрен, Эйста. Какого? Открой. Я продолжаю настаивать. Нам нужно поговорить. Ты ошибся комнатой, дерзко отвечает Вивьен, не открывая дверь. Повторяю еще раз. Прямо по коридору, через комнату Кортни и направо. Удачного пути. Не заблудись. Открой эту чертову дверь. Я срываюсь. Меня бесит ее тон, грубость, резкость. Какого черта? Чем я это заслужил? Она, блин, целовала меня несколько часов назад, а теперь ведет себя как... Нет, монотонно обрубает Вивьен. Вивьен, мать твою, я усиливаю стук. Хочу разнести эту гребаную дверь в щепки, но она распахивается прежде, чем я успеваю ударить по ней еще раз. «Спятил!» — Вивьен кричит мне в лицо. «Пьяный, что ли?» Ее ноздри раздуваются от злости, разъяренный взгляд прожигает мое лицо. «Сложно просто открыть?» Я плавно опускаю руку и стараюсь нормализовать дыхание. «Сложно с первого раза расслышать фразу «Вали нахрен, Нейста? «Какая муха тебя укусила!» «Что тебе от меня нужно?» Вивьен складывает руки на груди. «Поговорить». «Пусти меня». Я делаю шаг вперед, но она перегораживает мне путь. «Нет, мне неинтересно». «Может быть, Фреду будет интересно?» «Или тупоголовой Блонди?» «Или Стелли, если ты успеешь договорить до того, как она задохнется в своем платье из детской распродажи?» «Твою мать!» Я проталкиваю Вивьен внутрь спальни и быстро захлопываю за собой дверь. «Какая же ты невыносимая!» «Если ты сейчас же не выйдешь из моей комнаты...» Я заору так громко, что сюда на Пегасе примчится Стелла и устроит тебе суд, приговор и казнь прямо на месте. Вивьен, послушай меня. Игнорирую ее угрозы и подступаю ближе. Считаю до трех, шипит Вивьен, испепеляя меня взглядом. Я не понимаю, что с тобой произошло с момента нашего последнего, эм, разговора в этой комнате. Итак, раз. Черт. Мать твою, как же она бесит. Я сжимаю кулаки. Неуправляемая Вивьен. Волна, которая грозит проглотить меня и уничтожить. Но сегодня я намерен покорить ее. Просто объясни, что случилось. Что я сделал не так? Ты злишься, потому что я ушел? Пойми я, уже два. Вивьен процеживает сквозь зубы, продолжая смотреть мне прямо в глаза. Да остановись ты. Я хватаю ее за плечи. Последнее слово. Вивьен напряжена до предела. Ее челюсть сжата. Острые скулы кажутся опаснее бритв. Она смотрит на меня с ненавистью. А я не понимаю, куда подевалась та нежность в ее взгляде, которую я уловил в зеркале заднего вида, когда мы только сели в форт. Я не мог ошибиться. Даже вчера Вивьен смотрела на меня совершенно иначе. Я в любом случае совершу сейчас очередную ошибку, поэтому решаю броситься в омут с головой. Резко притягиваю Вивьен к своей груди и целую так жадно, будто не целовал вечность. Сковываю ее тело в тугих объятиях и проталкиваюсь между ее губ языком. На секунду Вивьен теряется и даже приоткрывает рот. Ее тело обмикает в моих руках и принимает мой напор. Я начинаю мысленно ликовать. Но с Вивьен никогда нельзя быть уверенным до конца. Внезапно она кусает меня за нижнюю губу. Я рефлекторно отшатываюсь в сторону, касаясь места укуса пальцами. «Ты прокусила мне губу». Я отнимаю пальцы от рта и вижу на них отпечаток крови. «Легко отделался», — задыхаясь, шипит Вивьен. «Пошел к черту». «Я не понимаю тебя, Вивьен. Я тоже тяжело дышу». И вытираю с губ кровь тыльной стороной ладони. Можешь больше не тратить на это время. Тебе меня не понять. Вижу, как Вивьен пытается скрыть дрожь в теле, но безуспешно. Ее трясет не меньше, чем меня. Лучше иди, как следует трахни свою сучку. В этом ты мастер. Что ты несешь? Меня сдают нервы. Уйди, Эйста, требует Вивьен. Будь мужчиной и оставь меня в покое. У меня нет ни сил, ни желания играть с тобой в эти дурацкие игры. О каких играх идет речь? О чем ты вообще говоришь? Эта девушка ненормальная. И она точно решила свести меня с ума. Я ни черта не понимаю и даже предположить не могу, что творится у нее в голове. То нацелует меня, то отталкивает, то забывает о поцелуе, то ревнует то прижимается ко мне, как будто мы живем последний день, то сама же отправляет к другой. Я свихнусь с ней, но докопаюсь до правды. За моей спиной раздается слабый стук, и дверь плавно приоткрывается. Как всегда, в самый подходящий момент. Если это снова Дэвис, я быстро организую ему обратный выход через окно. «Эм, простите». В комнату осторожно заглядывает Кортни. «Я не думала, что вы тут вдвоем. Эйсто уже уходит», — быстро отвечает Вивьен. «Тебя, кстати, искала Стелла», — обращается ко мне Кортни. «Говорила что-то про обещанный махита. «Спасибо, Кортни. Ты закапываешь меня еще глубже». «Тебе бы поспешить», — Вивьен накатывает меня пренебрежительным взглядом. Ее взгляд и слова будто пропитаны серной кислотой. «Выжигают мою грудь, кости, сердце. Боль нестерпимая. Я не хочу продолжать этот скандал. Кажется, для нее мои слова вообще ничего не значат. Я разворачиваюсь и ухожу. Оставляю Вивьен в комнате, полной недопонимания и недосказанностей. Кажется, однажды мы такое уже проходили». Все снова пошло не так. Все всегда переворачивается вверх дном, когда дело касается Вивьен. И к этому невозможно привыкнуть. Я хотел докопаться до истины, но забыл, что с Вивьен это не так просто. Она необычный человек. Она не умеет быть честной. Вивьен — загадка, таинственнее писем Зодиака, и мне всегда не хватало терпения разгадать этот код. Письма о Зодиака. Это серия из четырех зашифрованных писем, написанных знаменитым Зодиаком, серийным убийцей, который терроризировал жителей Сан-Франциско во второй половине 1960-х и начале 1970-х годов. По сведениям из различных источников, последнее письмо Зодиака не расшифровано и остается загадкой по сей день. По пути к террасе, как и обещал, Прихватываю с холодильника пару бутылок белого рома для мохито и виски для себя. Собирался ведь больше не пить, но раз все сегодня летит к чертям, я не буду сопротивляться. «Ты забыл лед», — комментирует Фред, когда я принимаюсь расставлять бутылки на столе недалеко от террасы. Там Фред организовал что-то похожее на бар. Перетащил под навес деревянный стеллаж и наподобие барной стойки — Заполнил его стаканами с коктейлями собственного производства. Сомневаюсь, что это можно пить, но девушкам, кажется, нравится. Сам Фред развалился на складном деревянном стуле в своей фирменной гавайской рубашке, расстегнутой до середины груди. «Стелла!» — кричит кудрявый в сторону шезлонгов, на которых расположились Стелла и Майли. «Эйс, забыл лед! С тебя десятка!» Стелла лениво подтягивается, Принимает сидячее положение и поднимает солнцезащитные очки на макушку, чтобы лучше разглядеть меня. «Любимый, я ведь напоминала. Она хмурится и надувает губы, как дитя, которому не купили конфетку. Мы с Майли хотим мохито, а для хорошего мохито нужен лед». «Посмотри на этих горячих цыпочек», — присвистывает Фред. «Им срочно нужно охладиться. Он слащаво улыбается, и меня это бесит». Меня в принципе бесит его поведение, начиная с сегодняшней ночи. До сих пор не могу поверить, что он всерьез обвинил меня в нападении на Вивьен. Идиот. Сначала я организую себе виски. Я хватаю со стеллажа пластиковый стакан и плескаю туда алкоголь. Не разбавляю и делаю глоток. Смело для двух часов дня. Определенно заявка на победу. Ржет кудряво и покачивается на столе, сцепив руки за головой в замок. «Боюсь, тебя мне все равно не догнать». И отвечаю нейтрально и отхлебываю еще. «Вивьен, что ее!» «Причина моего скверного настроения, злости и дневного алкоголизма». «Что по идее решаем!» Продолжает шататься на стуле Фред, посасывая пиво из жестяной банки. «Спроси тех самых горячих цыпочек». Я указываю на Стеллу и Майли, которые перевернулись на животы и подставили палящему солнцу свои пятые точки. Им не помешало бы размять руки и приготовить чего-нибудь, а заодно и ноги по пути к холодильнику. Кажется, муха, укусившая Вивьен, напала и на меня. Не понимаю, откуда во мне столько дерзости. Эйс, я тебя не узнаю. Майли повторяет действия Стеллы и поднимает голову. Я не вижу ее глаз из-за черных стекол очков в ярко-желтой оправе, но по голосу ясно, что она возмущена. «Милый, будь зайкой, займись обедом, ладно?» — улыбается Стелла. «Мы хотим еще немного позагорать». «Нет проблем», — мои губы дергаются в полуулыбки. «Загорайте, а я подожду, пока Фред умрет от голода». Стелла недовольно фыркает и опускает на нос очки. Я усмехаюсь. Сегодня ее манипуляции не прокатят со мной. Я усаживаюсь на стол рядом с Фредом и отпиваю из своего стакана. «Хотя бы лед принеси», — просит Майли, вставая на ноги. Она прихватывает шезлонго-цветастое платье и нехотя натягивает его через голову. «Сама захватишь по дороге». Отвечаю я и слышу, как Майли тихо чертыхается. Но я не чувствую вины. Меня даже забавляет ее реакция. «Неужели сегодня свершится чудо, и Майли в компании Стелла приготовит свое первое блюдо?» «Переизбыток общения с Ви?» — насмешливо интересуется Фред, за что получает от меня толчок в плечо. Он не удерживает равновесие и падает вместе со стулом на траву. Остатки пива разливаются по его гавайской рубашке и голой груди. «Твою мать! Чувак! Ну что за херня?» Раздражается он и предпринимает нелепую попытку встать под смех Стеллы и Майли. «Благодаря тебе я развалил еще и стул. Расчитываться за него будешь сам. Не ной. Я подаю кудрявому руку и помогаю подняться с земли». «А ты не зверствуй». Фред отряхивает вымокшую рубашку и шорты. «Лучше выплесни свой гнев на Стеллу, если понимаешь, о чем я». Он подмигивает и скалится, поправляя на голове нелепую панаму. Могу дать тебе пару уроков. А я и забыл, что рядом со мной стоит секс -гуру. Я смеюсь. Все мы знаем, что ты можешь преуспеть только в обучении рукоблудия. Тут бы Майли с тобой не согласилась. Фред играет бровями и широко улыбается. Да ладно. Я прокашливаюсь от неожиданной новости и отслеживаю, как Майли и Стелла скрываются в стенах дома. Майли кокетливо машет Фред рукой, прежде чем захлопнуть за собой дверь. Ты все-таки вскопал эту грядку? Я же говорил, что эту почву просто нужно было как следует удобрить. Я все-таки отличный садовод, черт побери. У нее не было против меня никаких шансов. Пред говорит это с таким гордым видом, будто ему вручают орден. Так что последуй моему совету и сними стресс традиционным способом. Ну или не совсем традиционным. В зависимости от твоих сексуальных предпочтений. Кудрявый самодовольно усмехается и тянется пальцем к моей припухшей губе, Место укуса Вивьен. Но я успеваю отмахнуть его руку от своего лица, а то больно ты напряженный. Сам как-нибудь разберусь. Я залпом опустошаю свой стакан и сжимаю его в руки. Виски бы успокоил меня быстрее, если бы Дэвис не продолжал меня бесить. Вечно ему нужно везде влезть и поддеть. В этом весь Фред. Я никогда не обращал внимания на его издевки, но сегодня я нестабилен, поэтому реагирую слишком остро на любой раздражитель. С возвращения Мейста. Как будто и не было этого унылого года без Вивьен. Пойду искупнусь. Я поднимаюсь со стола и стягиваю из себя свободную футболку. Водичка просто офигительная. Кудрявый тут же занимает мое место, стоит мне отойти от стула на пару шагов. Фред откидывается назад и снова начинает раскачиваться. «Смотрю, ты не учишься на своих ошибках. Я делаю ему замечание. Ты тоже». Загадочная улыбка застывает на лице Фреда, а взгляд устремляется за мое плечо. Я оборачиваюсь и вижу Вивьен, которая пристально смотрит мне прямо в глаза. В ее взгляде теплится надежда. Она сглатывает слюну и неуверенно спрашивает шепотом. «Эйста». Предложение поговорить еще в силе?